Поселок произвел на высокую комиссию неизгладимые впечатления. Едва выбравшись из снегоходов, приехавшие тут же принялись снимать все увиденное на портативные камеры, попутно снабжая каждый кадр своими комментариями. Глядя на это восстание в сумасшедшем доме, Влад только удивленно крутил головой, пытаясь понять, что делать с ними дальше. Из затруднения его вывел все тот же председатель, так и не соизволивший представиться. Подойдя к разведчику, он барственным жестом указал на деревянные дома и презрительно улыбаясь спросил. «Если мне не изменяет память, такие постройки применялись на севере России частично в Скандинавии. И после этого вы будете утверждать, что до нищеты поселенцев довела корпорация?» «Конечно, буду», – пожал плечами Влад. «Если вы как следует присмотритесь, то сами увидите, что этим постройкам уже много лет, а корпорация была изгнана с планеты чуть более года назад». «Впрочем, вы можете сами поговорить с хозяевами этих домов и убедиться в правдивости моих слов. В некоторых из них живет уже второе, а то и третье поколение поселенцев». «Этого не может быть», – растерянно охнул председатель комиссии. «Слушайте, вы зарычал Влад, хватая его за плечо, – «я проламывал головы из-за меньшей оскорбление Посмеете еще раз назвать меня лжецом, и реанимационный танк вам будет обеспечен» испуганной его вспышкой мужик смог только испуганно икнуть и судорожно дернуть головой, что при определенной доле фантазии могло сойти за кивок. Влад и сам не ожидал от себя подобной выходки, но снобистские замашки этого лощеного хлыща вывели разведчика из себя. Медленно рожав пальцы, разведчик усилием воли заставил себя успокоиться и, ткнув пальцем в ближайший дом, сказал, «Если увидите, что дверь дома подперта поленом, не входите. Это означает, что хозяев нет дома». «А почему именно поленом?» – тут же вклинился разговор тетка, пытавшаяся добиться от него ответа силой. «Здесь нет замков», – коротко пояснил Влад, – «а чтобы не выстудить дом, двери нужно держать закрытыми». «Но почему именно полена продолжала упорствовать тетка. «Да потому что так проще и быстрее. И еще потому, что его можно взять из любой поленицы. Дома здесь отапливают дровами», – снова попытался объяснить Влад. «И так было до вашего приезда сюда?» «Да». «Значит, можно сказать, что это давняя традиция?» наверное ответил Влад, продолжая недоумевать. «Отлично», — просияв рассмеялась тетка, — «теперь я с полной уверенностью могу сказать, что это сексистский символ, означающий мужское доминирование над женской частью общества. Это означает, что женщины и граждане с нетрадиционной ориентацией на этой планете находятся в угнетенном состоянии». «Вы сейчас с кем разговаривали?» — спросил Влад, моментально включая тумблер тупого вояки. А, э, не обращайте внимания, это были тезисы для будущего доклада. Быстро нашлась тетка, продолжая сиять, довольной улыбкой. Неопределенно пожав плечами, Влад вопросительно покосился настоящего рядом председателя комиссии. Бросив быстрый взгляд на разведчик, тот мрачно крякнул и, вздохнув, ответил ей. На вашем месте я бы не торопился, так с выводами. Вполне может оказаться, что полена для поселенцев, просто оказавшийся под рукой инструмент, а не прибор для выражения своих сексуальных наклонностей. «Вы считаете, что я ошиблась?» – моментально щетинилась баба. «Я этого не говорил, но, судя по укладу местной жизни, ваши психологические выкладки для них не больше, чем пустой звук». Совершенно верно, быстро поддержал его Влад. Все дело в том, что поселенцы вынуждены большей частью своей жизни проводить в лесу, добывая пушнину. К тому же и сама корпорация старалась принимать для проживания на планете только тех, у кого была вполне определенная подготовка. Бывших солдат или участников различных экспедиций на малоизученные планеты. А это обычно грубые люди, которым глубоко наплевать на всю психологию сразу. Разом помрачнев, тетка отступила в сторону, бросая на Влада короткие злые взгляды. Плюнув на дуру, разведчик занялся остальными членами комиссии. Вопросы сыпались из них, как из рога изобилия. То и дело, Владу приходилось пускать в ход всю силу воли, чтобы не двинуть кому-нибудь в морду. Наглость и снобизм этих людей могли довести до нервного срыва даже святого. Чувствуя, что еще немного и сорвется, Влад предложил всем членам комиссии выбрать какой-нибудь дом, если его хозяева окажутся на месте, поговорить с теми. Быстро осмотревшись, члены комиссии дружно развели руками. Занесенные снегом почти по самую крышу дома казались им одинаковыми. Наконец председатель в очередной раз ткнул пальцем в дом Макса и Марты. Отлично зная, что хозяин находится на промысле, а хозяйка ничем, кроме собственных детей, не интересуется, Влад мысленно поморщился и, постучав в дверь, вошел, попросив гостей остаться на улице. Выйдя на улицу, он моментально оказался под перекрестным допросом разъяренных проверяющих. «Почему вы не позволяете нам войти в дом?» – завопил какой-то болван. «Потому что вас много, а дом маленький. Вы все там не поместитесь. К тому же, пока вы будете входить, дом остынет, а там дети маленькие». Хозяйка сейчас сама выйдет, пояснил Влад, удивленный их реакцией. Хотите сказать, что не стали указывать им, что отвечать? Снова завопил этот ненормальный. Вообще-то ваш начальник сам выбрал, с хозяевами какого дома он хочет поговорить, развел руками разведчик, не ожидавший такого напора. От дальнейших нападок его спасло только появление Марты, Лины и Дженни. Заметив жену, Влад несколько напрягся, отлично зная, что в приступе ревности женщина способна на самые неожиданные поступки. Но она, чуть улыбнувшись, отступила в сторону, и что-то быстро сказав Дженни, побежала к своему дому. «Где ваш мужчины моментально вцепилась в женщин чокнутая тетка, пытавшаяся обвинить поселенцев в сексизме. «Где и положено им быть?» – на промысле, – дружелюбно улыбнувшись, ответила Марта. По сравнению с желчной, тощей и плюющейся ядом психологиней, дородная женщина казалась просто образцом женской доброжелательности и здоровья. «Значит, всю домашнюю работу вынуждены делать вы». А кто же ее за меня сделает? На то ей и хозяйка своего дома. А почему ваш муж не желает нанять горничную, чтобы освободить вам время для работы, карьеры, занятия собственным телом, наконец? Какую еще горничную? Не поняла Марта. Зачем мне в доме чужая женщина? Я и сама не безрукая. К тому же карьеру тут у нас делать негде. Работы мне и дома хватает. А тело мое мужу и так очень нравится. Недаром же он мне пятерых детей настрогал. Не ожидавшая такого ответа, психологиня задохнулась от возмущения, на минуту потеряв дар речи. Чем не применил воспользоваться другой член комиссии, на этот раз мужчина. «Как долго вы живете на планете?» – быстро вклинился он в разговор. «Так родилась я тут», – снова улыбнулась Марта. «Хотите сказать, что вы из второго поколения поселенцев?» «Считаю, из третьего». «Вот как? И когда вам жилось лучше? Сейчас или когда тут управляли представители корпорации? Ведь, судя по отчетам, корпорация тратила огромные деньги на доставку сюда приборов, товаров и механизмов». Не знаю, какие там отчеты вы читали, а у нас тут кроме снегоходов до да охотничьего оружия ничего не было. Только то, что можно было в факторе за пушнину купить. Пожалуй, плечами Марта. А при корпорации мы не жили, а выживали, вступила в разговор Дженни. Хотите сказать, что корпорация созиданий не пыталась облегчить вам жизнь? Переспросил мужик. Ваша проклятая корпорация довела нас до нищеты, вынудив поднять бунт, при котором присланные ею наемники расстреляли половину наших мужчин. Они убили мою беременную дочь с мужем, так что если не хотите получить поленом по дурной голове, лучше не вспоминайте про нее, а то кое-кто из мужчин может из оружия взяться», – разом помрачнев, посоветовала Дженни. Не ожидавший такого ответа проверяющие, испуганно замерли, поглядывая на глубокомысленно молчащего Влада. Отлично понимая, чего от него ждут, разведчик вздохнул и, пожав плечами, проворчал. «Я вас предупреждал, дамы и господа, что тема корпорации для поселенцев очень щепетильная» так что будьте осторожны, задавая вопросы. «Вы местный шериф, а значит обязаны защитить нас оказывать всяческую помощь в нашем исследовании», неуверенно грызнулась психологиня. «Ничего он тебе не должен. Должность шерифа у нас выборная так что мы назначили, мы и снять можем, если мешать нам будет вас народным судом судить», зарычала в ответ Женни. «А вы запомните другим, передайте. Без Российской империи мы тут уже с голоду померли». Об этом все поселенцы знают и подтвердят. Где вы все такие умные были, когда нас словно бешеных зверей отстреливали? Молчите? Вот и не лезть к нам больше. Тогда вас не было теперь не надо. Простите, уважаемый, но здесь имеет место конфликт юрисдикции. Пустился было в объяснение председатель, но Дженни уже разошлась не на шутку. Рот закрой, уважаемый, — рыкнула женщина, упирая кулаки в бедра. Послушайте, попытался возмутиться председатель, но слушать его никто не собирался. Я сказал, закрой. Ты кто такой? Явился сюда незван, неждан и думаешь, что можешь указывать мне, как жить и с кем дружить? Да плевать я хотел на твое решение. За все годы моей жизни в первый раз где-то там, на других планетах, люди подумали о нашей жизни, а вы явились сюда и хотите все испортить? Черта с два! Мы будем решать, с кем нам дружить, с кем торговать и куда своих детей учиться отправлять. Не нравится? Космопорт вон там. Проваливайте. Закончила свою пламенную речь женщина, решительным жестом указав на направление движения. «Верно, правильно!» – раздались громкие выкрики, и только теперь Влад заметил, что комиссию плотным кольцом окружили поселенцы. Самое интересное, что собравшаяся толпа состояла в основном из женщин, а в руках у них очень выразительно покачивалось самое разнообразное оружие – от прозаических поленев до охотничьих ружей. Не ожидавший такого выступления председатель комиссии испуганно покосился на разведчика и, увидев на его лице неподдельное удивление, тихо спросил. «Что это значит, шериф? Это бунт?» «Понятия не имею», — так же тихо ответил Влад. «За время моей службы ты впервые». «И что нам делать?» «Молча не спеша двигаться к снегоходам. Главное молча, я попытаюсь успокоить их», — быстро ответил Влад, проталкиваясь поближе к поселенцам. Словно специально чокнутая психологиня выскочила из толпы и, подскочив к ближайшей женщине, громко спросила. «Скажите, держа в руках этот предмет, кем вы себя ощущаете? Женщиной или воителем, готовым уничтожить противника?» «Любая женщина готова защищать благополучие своих детей», Угрюма ответила та, поигрывая с солидным поленом. «А как вы относитесь к однополу любви?» «Чего? Разве вы не замечали в себе желание обнять женщину, поцеловать ее, укрыть от всяческих обид? Ведь вы ярко выражены активной лезби», заявила психологиня. В следующую минуту Полена в руках опрашиваемой описала стремительную дугу и с треском врезалась в лоб этой ненормальной. бела женщина явно от всей своей широкой души. Психологиню просто снесло с места. Влад в голос охнул от удивления и жалости, но вмешаться просто не успел. Скинув свое оружие, женщина, приложившая члена комиссии, громко заявила. «Но какая еще тварь считает, что я ненормальная баба?» — тварь тупорылая, у меня трое сыновей, и ваше счастье, что они сейчас на промысле, иначе всех вас уже по деревням развешали. — Уймись, Сара, ну что с инопланетников взять? — быстро ответил Влад. — Забирайте их, шериф, и постарайтесь сделать так, чтобы эти рожи здесь больше не появлялись, иначе детьми, клянусь, лично им головы проламывать буду. Рявкнула в ответ женщина и, презрительно плюнув на тихо стонущую психологиню, широко зашагала в сторону своего дома. Ухватив дурную тетку за шеврот, Влад быстро оттащил ее к снегоходу и, буквально забросив в салон, громко приказал «По машинам все, быстро!». Испуганные члены комиссии кинулись к машинам так, словно за ними гналась стая голодных волков. Отталкивая друг друга локтями, они моментально вбились в снегоходы и, захлопнув дверь, на всякий случай заблокировали замки. Усевшись за руль, Влад запустил двигатель и развернул снегоход в сторону космопорта. Сидевший рядом с ним председатель прокашлялся и, переведя дух, спросил. «Шериф, может объяснить, что это было?» «Я уже говорил, на моей памяти это впервые, но судя по реакции поселенцев, они боятся потерять расположение империи». с чего они должны его потерять?» – не понял председатель. «Я же говорил, поселенцы не знают международных законов и очень беспокоятся, что после вашего посещения империя откажется оказывать помощь планете». Но ведь вы получили статус свободной планеты и можете сами определять свои отношения со всем внешним миром. Вот мы и определили. Империя нам помогает, а значит, получает от нас все лучшее, что мы можем ей предложить. Нам нужно спокойно поговорить, заявил председатель комиссии и промолчал всю дорогу до космопорта. Введя сидящих за столом людей задумчивым взглядом, Верховный положил на стол обе руки собравшись с мыслями, тихо сказал. «Как видите, я и мой друг являемся представителями нечеловеческой расы, и то, что нам нужно, является не самым обычным товаром». «И что именно вам нужно?» – нетерпеливо перебил его посредник по имени Селит. «А оружие?» «Мы понимаем, что не детские пустышки. Какое именно оружие вам нужно? А главное, чем вы собираетесь с нами расплачиваться? Мы не работаем в кредит». Капитан повернулся Алькас к Максвеллу. Недолго думая, изгой выложил на стол слиток металла. Толкнув его в сторону посредников, он чуть улыбнулся и решительно сказал. «Слиток весом пять с половиной килограммов. Чистый уран. Имперский институт ядерной физики британского сектора проверил качество и частоту металла». «И каков результат?» – с интересом спросил Махмуд. «Девятьсот девяносто девятая проба, если не вдаваться в научную ерунду. Чище просто не бывает», – ровным тоном ответил Максвелл. «Металл очищается в вакууме, так что примесей в нем просто не может быть», – коротко пояснил Верховный. «Так вас устраивает такая оплата?» уран задумчиво протянул Селит. «Это, безусловно, интересно, но нам потребуется время, чтобы выяснить биржевую стоимость металла, а потом объявить вам цену». «Нас не интересует ваша цена». «Мы готовы оплатить металлом, отдав за оружие половину его веса», – растительно ответил Верховный. «Весело», – растерянно фыркнул Махмуд. «Но вы еще не сказали, какое именно оружие вам нужно». «Что-то, что способно уничтожать живую силу противника, не причиняя серьезных разрушений. Но это не должно быть оружие с ядерным излучением. Оно слишком губительно для нас», – пустился в пояснение Верховный. Услышав его слова, Алькас чуть не взвыл от злости. Но кто дает возможному противнику такие знания против себя? Но Верховный, словно не замечая перемены его настроения, продолжал говорить. Вес, размеры и все подобные параметры нас не интересуют. Главное, чтобы снаряд можно было заложить в скрытом месте или сбросить с какого-то летательного аппарата. Способ его активации может быть как дистанционным, так и с механизмом фиксации времени. Вы способны найти подобное оружие. «То, что вы ищете, называется химическая бомба», — помолчав, ответил Селит. «Найти ее непросто. Такое оружие используют только правительственные войска, и достать его будет очень сложно», — добавил Махмуд, и в этот момент раздался сигнал вызова личного коммуникатора. Удивленно покосившись на сидящего рядом приятеля, Махмуд достал из кармана отчаянно верещащий прибор. Выложив его на стол, он открыл крышку и, развернув прибор так, чтобы экран был виден всем сидящим, коротко прокомментировал. Наш шеф решила сама принять участие в беседе. Смотревшись в экран, Алькас с интересом отметил слишком красивое лицо женщины, сидевшей перед камерой с другой стороны. Короткая стрижка, маленькие трогательные ушки, лицо сердечком с милой ямочкой на подбородке, аккуратный чуть сдернутый носик и жадный рот с капризно кривящимися губами. Убедившись, что ее все видят и слышат, женщина с ходу приступила к делу. «Итак, вам нужно химическое оружие массового поражения». Это стоит очень дорого. Скажу сразу, предложенная вами цена смехотворна. максвел во сколько оценили один слиток в банке? 300 тысяч кредитов. Одна такая бомба при покупке обойдется втрое дороже. И что? Не понял Алькас. Я сказал, при покупке. А еще включите в цену стоимость доставки, затраты на взятки и ублажения всяких чиновников. Так что себестоимость одной единицы на круг выйдет далеко за 2 миллиона. Это значит, что вам такая игрушка обойдется не меньше пяти миллионов кредитов. Не устраивает, можете искать других поставщиков. Я уже сказал, нас не интересует цена. Просто скажите, сколько это будет в слитках металла, и мы заплатим, — решительно ответил Алькас. А как насчет аванса? — быстро спросила женщина. С учетом необычности и стоимости нашего заказа аванса не будет. Вы привозите нужные и получаете полный расчет. «Не устраивает? Ищите других заказчиков», — в тон ей ответил техножрец. «Нам потребуется время», — ответила женщина, мрачно скривив губы. «Сколько бомб вы сможете достать?» — спросил Верховный. «Две, максимум три», — помолчав, ответила женщина. «Этого мало. Мы готовы купить десять бомб и оплатить этот заказ металлом», — решительно ответил Алькас. «Вы шутите?» — растерялась торговка оружием. «У меня просто не найдется столько наличности для оплаты». «Это ваши проблемы. Мы готовы оплатить свой заказ и забрать оружие. Все остальное решать вам», — не уступил Верховный. «Я подумаю, что можно сделать», — помолчав, ответила женщина. «Это не ответ. Мы должны знать ваше решение, чтобы понимать, что делать дальше», — ответил Алькас. «Завтра вы узнаете мое решение», — вздохнула торговка. «Завтра же мы сообщим вам место, куда доставить все купленное кивнул Алькас. «Разве вы не останетесь на орбите, чтобы забрать заказ?» «Вы не знаете, сколько времени вам нужно для того, чтобы достать нужное, а мы не можем долго здесь задерживаться. Как только на корабле проведут ремонт, мы уйдем в пространство», решительно ответил Максвелл. «И как долго вы собираетесь менять двигатели?» «Не более двух недель, иначе нам начнут задавать ненужные вопросы». «Хорошо, завтра мы вернемся к этому разговору. Думаю, нам больше нет нужды устраивать шоу с секретностью. Приезжайте со своими гостями в мой офис, там и закончим» сказала торговка, собираясь отключить коммуникатор. «Это исключено», – отрезал Алькас. «Как уже было сказано, мы являемся неизвестной людям расы и не собираемся менять этот статус. Ваши люди приедут сюда и лично передадут ваш ответ. И учтите, не вздумайте продать нас властям, пожалеете. Мы взорвем корабль, уничтожив при этом половину планеты. Думаю, нет смысла рассказывать вам, сколько на борту этого судно оружия». «Нет, почти все, что там установлено, куплено у меня», – скривилась торговка. «Завтра мы ждем вашего ответа», – закончил разговор Алькас и, протянув руку, когтем отключил коммуникатор. Результат такого действия превзошел все ожидания. Коготь Ксеноса, способный по прочности поспорить с остальным кинжалом, пробил прибор насквозь, пригвоздив его к пластиковой столешнице. Выбросив клуб серого дыма, прибор сгорел. Глядя на эту демонстрацию силы, торговцы смогли только растерянно переглянуться. Чтобы добиться такого результата, любому из них пришлось бы как следует размахнуться и нанести удар изо всех сил. Ксенос же просто ткнул когтем в прибор. Убедившись, что переговоры окончены, гости направились к выходу. Сидевшие за столом ксеносы проводили их взглядами и, дождавшись, когда торговцы скроются, дружно повернулись к капитану. «Ваше мнение, Максвелл, они примут наши условия или можно начинать искать других поставщиков?» – тихо спросил Верховный. «Не знаю». Марго – один из самых крупных поставщиков оружия независимым капитаном. И если она оказалась в затруднении, значит, другие подавно растеряются. «Странно, что наш заказ вызвал у нее такие затруднения», – проворчал Алькас. «Ничего странного. Они сказали правду. Такое оружие действительно используют только правительственные войска. А значит, чтобы достать его, ей потребуется искать выходы на правительственные заводы». «Это сложно», – удивился Верховный. Это может вызвать массу ненужных вопросов и привлечь внимание властей. Вы сами говорили, что внимание властей вам не нужно. И, кстати, вы напрасно оскорбили ее недоверием. Марго никогда не работала на правительство. Работала. Именно поэтому она не стала возмущаться, когда услышала мой ответ, решительно возразил Верховный. Она поняла, что я догадался об этом, поэтому не стала развивать эту тему. Марго? Поверить не могу, покачал головой Максвелл. «Вы сказали, что кое-кто из торговцев оружием является очень опасным, но мне так не показалось», — сказал Алькас. «Откровенно говоря, я не рискнул связываться с теми людьми», — нехотя признался пират. «Почему?» — не понял Алькас. «Я уже говорил, они слишком опасны и непредсказуемы. Но у них может быть нужное нам оружие. Свяжитесь с ними. Утром!» — приказал Алькас одним движением, поднимаясь на ноги. Не ожидавший такого резкого движения, Максвелл вздрогнул и отпрянул от стола. Удивленно посмотрев на него, ксеноброн выпрямился во весь рост и, звучно расправив шейный гребень, добавил «Договорись с ними о встрече, а остальное оставь нам». «Даже если вам удастся напугать их, отвечать за это придется мне», тихо буркнул пират, даже не пытаясь сделать вид, что не испугался. «Никто не тронет тебя. Поверь, после встречи с нами им будет не до тебя», загадочно протянул техножрец и вышел из кают-компании следом за ксеноброном. «Чекнутые звери!» – тихо проворчал Максвелл, дождавшись, когда за ксеносами закроется дверь. Вернувшись в свою каюту, ксеносы устало опустились на свои койки и, переглянувшись, дружно вздохнули. «О чем вы говорили, когда сказали, что тем, кто будет иметь с нами дело, будет не до изгоя?» «Техножрецов учит некоторым приемам, позволяющим нам подчинять себе сознание других существ. Ненадолго и не более одного, но мы это умеем», – помолчав, ответил Верховный. Я не знал этого. Об этом вообще мало кто знает. У техножрецов много приемов, которыми пользуются только они. Так что постарайся сделать так, чтобы об этом никто и не узнал. Я раскрыл тебе тайну, которую не открывают даже большим военачальникам. Я сохраню ее, кивнул Алькас. Но я так и не смог понять, почему изгой так сильно боится этих людей. Его страх основан на их жестокости. Эти люди еще больше изгои чем он сам. Они восстали против своих правителей и готовы пойти на все, лишь бы добиться своего. Для них не существует запретов, они сознательно отказываются от любых этических норм в мягкотелых. И именно это делает их практически неуязвимыми для властей». «Откуда вы знаете?» – удивился Алькас. «За время нашего полета я то и дело останавливал в коридоре кого-нибудь из экипажей и применял свои знания, о которых уже говорил тебе. Прежде чем идти на встречу с такими людьми, нужно было как следует приготовиться». А что вы скажете о той женщине, Марго? Своенравна, капризна, избалована, а, следовательно, очень опасна своей непредсказуемостью. Но все ее эмоции подчинены главному – жадности. Увидев металл, она отбросила всякую конспирацию и вступила в переговоры лично. Именно поэтому ей и пригрозил взорвать корабль, когда понял, что она готова на все, лишь бы получить прибыль. Ее реакция убедила меня в правильности моей догадки. От злости и удивления она даже забыла возмутиться на мое предположение. Но теперь она точно знает, что мы опасны и готовы применить самые суровые меры. Вы и правда знаете, как можно взорвать этот корабль? Знаю. Несколько первых трофейных судов были потеряны именно из-за неумения правильно управлять реакцией, заложенной в принцип действия двигателей и судов в мягкотелых. Но откуда вы об этом узнали? Ведь взорвавшиеся корабли должны были унести с собой жизни техножрецов, допустивших ошибку. Насторожился Алькас, не поверивший в ответ техножреца. «Верно. Но мы сумели воспользоваться связью тех судов. Работавшие в двигательном отсеке техножрецы громко проговаривали то, что делали, и когда раздавался взрыв, порядок их действий браковался. Так, методом проб и ошибок, мы сумели научиться запускать их двигатели и узнали, что излучение от этих двигателей опасно для ксеносов», – устало ответил Верховный. «Все эти знания тщательно зафиксированы на специальных носителях и хранятся в главном хранилище молельного дворца». «И вы готовы уничтожить себя самого, лишь бы сохранить нашу тайну?» спросил Алькас с непонятной интонацией в голосе. «Ради империи я уничтожу все, что угодно. Я всю жизнь отдал служению Ксении. Ради этого я позволил лишить себя права на размножение, так что смерть меня давно уже не страшит», тихо произнес техножрец. «Тогда завтра мы должны сделать все, чтобы получить нужное оружие», решительно ответил Алькас, медленно укладываясь на бок. Напряжение прошедших суток заставило ее отключиться, даже не заперев дверь каюты. Вскоре в маленьком помещении воцарилась полная тишина, нарушаемая только свистящим дыханием ксеносов. Следующая неделя пролетела для старого лиса без новостей. Он валялся на пляже, пил пиво в уютных забегаловках и играл по маленькой в разных казино. Короче говоря, просто убивал время. Но стоило ему только бросить украдкой взгляд вокруг, как сразу становилось понятно, что его охраняют. Ненавязчиво, можно сказать, профессионально. Рядом с ним постоянно находился только водитель выделенного ему глидера, но при этом охрана казино, торговцы Дурью, сутенеры и другие клошары старались держаться от него подальше. Исключение составляли только доступные девицы, то и дело предлагавшие ему свои услуги. Но старый лист старался не впутываться в грязные истории. Во всяком случае, такие, за которые его могут забрать в полицию. Это не могло пройти незамеченным, и спустя несколько дней араб, встретив его во дворе, иронично спросил. «Мистер Улери, что с вами такое?» «О чем это вы?» – осторожно спросил Лис. «Мне докладывают, что вы сторонитесь женщин. Вы заболели, или чего-то боитесь. Я же говорил, ваш отдых полностью оплачен». «Пожалуй, вы правы. Я боюсь заболеть», – ответил старый Лис с заметным смущением. «Забудьте об этом», – рассмеялся араб. «В халифате любой человек, вовремя не озаботившийся своим здоровьем, рискует остаться без головы». «В каком смысле?» – не понял старый лис. «В прямом. Распространение венерических заболеваний, независимо от того, умышленно или случайно, карается смертной казнью, так что за свое здоровье можете не волноваться». «Я беспокоюсь не о похабных болячках, а о том, что за такую связь я могу оказаться в кутузке». Привлекать к себе внимание полиции я совсем не жажду. «Об этом тем более можете не беспокоиться», — снова рассмеялся араб. «Ни одна полицейская ищейка, и уж тем более детектив из полиции нравов бы и близко к вам не подойдет. Впрочем, если хотите, то девицу могут привести прямо сюда». «Для вас так важно, чтобы я провел время с проституткой?» — удивился старый лис. «Я попробую прояснить вам кое-какие аспекты местной жизни». Если инопланетник, оказавшийся на Вавилоне без жены или подруги, пьет, веселится, но при этом сторонится женщин, ему сразу навешивают ярлык голубого и будут делать все, чтобы отвадить от своего заведения. Понимаю, что это нетолерантно, но это факт. Так что, если не хотите прослыть педиком и испортить мне игру, начинайте развлекаться от души. В конце концов, ничего страшного от вас не требуется. Или, малого права и вы действительно предпочитаете более изощренные развлечения? Нет. «Ничего такого мне не нужно», – быстро ответил старый лиц, – «но я учту ваши указания». «Аллах великий! Мистер Улири, вы произнесли это так, словно я принуждаю вас поиметь свинью», – удивленно всплеснул руками араб. «Если вы нормальный мужчина, то ничего противоестественного для вас в этом нет». «Вы являетесь приверженцем ислама?» – с интересом спросил старый лиц, пытаясь соскочить со скользкой темы. «Не советую вам путать меня с религиозными фанатиками». Если потребуется ради дела, я буду жрать что угодно и ночевать в канаве. Никакие моральные, религиозные или этические нормы для меня не имеют значения. А упоминание Всевышнего – это всего лишь дань местной жизни. Но ведь вы выходец из этого сектора, растерялся лис. Не совсем так. Впрочем, теперь это не имеет никакого значения. Так вы готовы продолжать веселиться? Думаете, в этом есть смысл? А вы считаете, что нет? Я уже неделю болтаюсь по всей планете, и за это время ничего не произошло. Думаете, все мои усилия тщетны? Не возьмусь ничего утверждать, но думаю, что это именно так, — решительно кивнул старый лис. И откуда такая уверенность? Все просто. Выгнав меня из своего сектора, русские наверняка приказали своим агентам присматривать за мной, а так как я уехал, то и делать этой необходимости больше нет. Вполне возможно, что они передали меня своим коллегам на Вавилоне, но не видят необходимости вступать в контакт. Если разобраться, они правы. В этой игре я всего лишь шестеренку, удалив которую механизм не сломаешь. Но я и не рассчитывал, что они попытаются выйти с вами на связь. Я хотел увидеть тех, кто будет наблюдать за вами, помолчав, ответил араб. Хотите взять сразу всю сеть, понимающий кивнул старый лис. Появившийся из дома слуга протарахтел что-то с пулеметной скоростью по-арабски. Удивленно качнув головой, араб быстро пробормотал. «Прошу меня извинить, мистер Улеви», и быстро скрылся в доме. Растерянному лису оставалось только тупо пялиться ему вслед, пытаясь угадать, что еще приготовила ему судьба. Минут через пять хозяин дома снова вышел во двор и, разведя руками, сказал. «Боюсь, я буду вынужден прервать ваш отдых на какое-то время. Только что позвонил один мой старый знакомый попросил о срочной встрече». «И каким боком это касается меня?» Не понял лис. Дело в том, что у меня с ним можно сказать шапочное знакомство, и из того, что я услышал, можно сделать вывод, что каким-то его приятелям требуется что-то неординарное. Я вынужден просить вас отправиться на эту встречу вместе со мной. Очень может случиться так, что мне потребуется ваша наблюдательность и умение анализировать данные. Вы готовы оказать мне такую любезность? Можно подумать, что у меня есть выбор, подумал старый лис, изобразив на лице самую любезную улыбку, ответил. «Конечно, откровенно говоря, я уже начал уставать от безделья. Благодарю вас, мистер Улири. Думаю, если не произойдет ничего непредвиденного, через неделю вы сможете отправиться домой», – улыбнулся в ответ араб. Его манера быть всегда предельно вежливым удивляла старого лиса с первого дня знакомства. И именно эта вежливость была страшнее любых угроз и грубости. Вздрогнув, старый лис вдруг понял, что слишком задумался и пропустил последние слова. Простите, задумался. Быстро извинился он, растерянно улыбнувшись. О чем именно, если не секрет? С интересом спросил араб. Зная ваши способности, я не удивлюсь, если вам пришла в голову интересная для меня мысль. Пожалуй. Вам самому не показался странным этот звонок? Показался. Но звонивший человек и сам не сильно дружит с любыми властями, так что предположение о возможной засаде я отмел сразу как несостоятельное. Попросту говоря, это обычный пират. Так что тут явно что-то другое. «А что мешает ему самому приехать сюда?» «Он не знает, где я живу», – буркнул араб, продолжая размышлять о чем-то своем. «А кто мешал ему назначить встречу на нейтральной территории?» – продолжал упираться старый лис. «Вот и меня насторожил именно этот факт. Он заявил, что его приятели не могут покинуть корабль. Его калоша стоит на ремонте в орбитальном доке». «Выходит, нам придется подняться на орбиту», – удивился старый лис. «Это проблема?» «Нет». Просто я нахожусь на планете как турист. Разве поднимающийся на орбиту транспорт не проверяют? Мы поднимемся на частном транспорте, точнее на катере с корабля моего знакомого. А он не сказал, что это за люди? В том-то и дело, что нет. В любом случае гадать долго не придется. Катер уже ждет нас в порту. Мы отправимся прямо сейчас? Именно, старина, ответил араб с каким-то странным бесшабашным весельем. Что вас так радует, не понял старый лис? «Живое дело. Надоело ломать голову сразу за всех», — ответил араб и, неожиданно смутившись, добавил. «Иногда полезно пройтись по краю и вспомнить вкус крови». «Ну, с этим у вас, по-моему, проблем никогда не было», — не удержался старый лис. «Не стоит так шутить, мистер О'Лири», — рыкнул в ответ араб, разом посуровив лицом. «Простите, но, учитывая рот ваших занятий, — начал было старый лис, но араб, резко схватив его за плечо, рявкнул. Не забывайтесь, мистер Олири, или, клянусь Аллахом, я собственными руками сдеру с вас шкуру. Садитесь в машину и лучше молчите, если не можете сказать ничего умного. Понимая, что это действительно мудрый совет, старый лист покорно заткнулся и без возражений залез в поданный глидер. Водитель, не дожидаясь команды, поднял машину на нужный уровень и повел ее в сторону космопорта, заметно превышая положенную скорость. Всю дорогу до катера раб молчал, словно не замечая беспокойного ерзания своего гостя. Только когда они оказались перед стареньким, потрепанным катером, он резко остановился и, незаметно сунув в карман лису лучевик, сказал «Смотрите, слушайте и будьте готовы прикрыть меня. Учтите, убрав меня, уничтожат и вас». Сообразив, что террорист абсолютно прав, старый лис коротко кивнул, давая ему понять, что услышал, и, придерживая оружие локтем, полез в катер. Заняв указанное пилотом место, он настороженно покосился на араба. В ответ тот, только чуть заметно кивнул и, повернувшись к пилоту, решительно сказал «Порядок, можно взлетать». Кивнув в ответ, пилот надел на голову гарнитуру связи и, запросив разрешение на взлет, принялся привычно щелкать переключателями. В какой-то момент старому лису показалось, что этот старый «Редван» развалится прямо в воздухе, но, к его удивлению, катер с достоинством выдержал испытание перегрузка и смены давления. Стыковка с ремонтным комплексом тоже прошла без приключений, что дало лису повод в очередной раз восхититься мастерством пилота. Их встречали прямо у шлюза. Окинув увиденного человека быстрым внимательным взглядом, старый лис охарактеризовал ее для себя как жестокого пройдоху. Тем не менее, араб спокойно пожал встречавшему их человеку руку и, не теряя времени, спросил. «Мистер Максвелл, может, вы объясните мне свое поведение? Признаться, я в некоторой растерянности». «Потерпите еще немного, обещаю, очень скоро вы сами все поймете», — ответил тот с вымученной улыбкой. «Позвольте представить, мой советник, мистер О'Лири, это капитан Максвелл». «Очень приятно, но прежде чем мы продолжим наш разговор, я бы очень просил вас, господа, держать все, что вы увидите, в строжайшем секрете», — быстро сказал капитан. «Вы не доверяете нам, капитан?» — с интересом спросил араб. «Позвольте напомнить вам, что это вы искали встречи со мной». «Я это знаю и, тем не менее, вынужден настаивать на своей просьбе», — упрямо набычился капитан. «И что мы должны сделать? Подписать обязательство кровью?» — иронично спросил араб. «Лично мне вашего слова будет вполне достаточно. А если вы гарантируете, что ваш советник также будет молчать, то ничего больше не нужно», — ответил капитан с заметной растерянностью. «Только теперь старый лист с удивлением понял, что капитан боится». Чего именно, он пока не понимал, но страхом от него просто разило, как алкоголем от пьяницы. Тем временем араб, удивленно оглянувшись на лис ответил недоуменно, пожимая плечами. «Ну, если вы так настаиваете, я обещаю вам наше молчание, капитан». «Отлично, пойдемте, господа», — быстро улыбнувшись, пригласил Максвелл и, развернувшись, первым направился к своему кораблю. Удивленно переглянувшись, мужчины последовали за ним. Поднявшись на борт, капитан провел их длинными коридорами боевого судна и, оказавшись перед дверью кают-компании, предложил «Устраивайтесь поудобнее, господа, кофе вам сейчас подадут, а я пока приглашу тех, кто очень хотел с вами побеседовать». Привычным движением, удержав араба на месте, старый лис первым проскользнул в кают, удержав вторую руку в кармане с лучевиком. Быстро осмотревшись, он обернулся, молча кивнул арабу и отступил в сторону, продолжая фиксировать каждое движение в дверях. Так же быстро пройдя к столу, араб сел таким образом, чтобы за спиной у него оставалась только стена. Оставив дверь открытой, капитан отправился по коридору куда-то в недр корабля. Пользуясь тем, что они остались одни, араб тихо спросил, с чего вы вдруг взяли на себя роль моего телохранителя? И инстинкт сработал, смущенно признался старый лис. В любом случае благодарю, приятно было посмотреть на профессионала в деле, кивнул араб. Ответить старый лис не успел. В коридоре загремели тяжелые шаги, и в дверях появился капитан Максвелл. Широко распахнув дверь, он первым вошел в кают-компанию и, отступив в сторону, громко сказал «Господа, позвольте представить вам достойных воинов из неизвестной пока человечеству расы ксеносов». Увидев тех, кто входил в помещение, старый лис на время потерял дар речи. Огромные крокодилоподобные существа смотрели на них с арабом так, словно решали, с какого места лучше начать их есть. Даже араб, разом потеряв всю свою восточную невозмутимость, икнул от испуга, автоматически хватаясь за оружие. От пальбы его удержал только спокойный голос капитана. Надеюсь, господа, теперь вы понимаете мою настойчивость. Оказавшись рядом со своей яхтой, члены высокой комиссии заметно успокоились. Пострадавшие психологини оказали первую помощь, залепив ссадину на лбу кусочком биоактивного пластыря и приложив к шишке лед и заставили проглотить капсулу обезболивающего от головной боли. Приложили ее, судя по последствиям, основательно, но для такой пустой головы все должно было пройти без последствий. Убедившись, что все его подопечные живы и даже вполне здоровы, председатель комиссии снова атаковал Влада вопросами. Мрачно смотревший на эту толпу разведчик ради собственного развлечения проигрывал варианты уничтожения или ареста всей этой толпы. В итоге, прослушав заданный ему вопрос, он недоумевающе посмотрел на стоящего рядом мужчину и, пожав плечами, коротко переспросил. «Что?» «Я спросил, что будет, если мы попытаемся попасть для бесед в другие поселения?» — повторил председатель с плохо скрытым раздражением. «Понятия не имею. Думаю, то же самое», — ответил Влад, криво усмехнувшись. «Почему?» Откуда такой негатив? Вы плохо слышите или страдаете склерозом? Не удержавшись, возмутился разведчик. Я уже два раза объяснял вам, что все живущие на планете не верят властям. Любым властям, понимаете? История этой планеты после терраформирования насчитывает четыре сотни лет. Отбросим первую сотню на различные изыскания, определение рентабельности, переселения поселенцев и тому подобную подготовку. Но за оставшиеся 300 лет ни Лига нации, ни Совет Содружества, ни одна из ваших демократий, ни один суд по правам человека, ни одна контора, защищающая права всяческих меньшинств, ни разу и пальцем не пошевелила, чтобы узнать, что происходит на этой планете. Ни разу, слышите меня? А теперь, когда люди получают хоть какую-то свободу, независимость от чужой прихоти, вы являетесь сюда и заявляете, что можете указывать им, как жить. А потом еще удивляетесь, что с вами не хотят иметь дело? Я помню все, что вы мне говорили еле сдерживаясь, ответил председатель. «Но я не понимаю, откуда у этих неучей такое неприятие демократических ценностей. Или это ваша работа? Узнав, что сюда направлены комиссии, вы постарались сделать все, чтобы поселенцы боялись нас? Я вполне допускаю такую мысль». «И зачем мне это?» спросил Влад от удивления, даже успокоившись. «Вы в прошлом подданы империи, а значит продолжаете оставаться на службе». «Я бы должен разозлиться на вас за такое предположение, но вы далеко не все знаете обо мне», — криво усмехнулся Влад. Всю сознательную жизнь я прослужил в подразделении глубинной разведки космоса. Был драконом. Переезжая к новому месту службы, я оказался на переходе Новомосковской именно в тот день, когда был проведен известный вам террористический акт. Я единственный, кто выжил в том аду. Легкие оказались сожжены так, что меня назвали мертвым еще до того, как я умер. Но я оказался слишком упрямым и выжил. Один жандарм, расследует это дело, осмелился заявить мне в лицо, что никакого теракта не было, а все пассажиры умерли от инфекции, занесенной на переход мной. В ответ я чуть не задушил его своим протезом. За нападение на должностное лицо меня приговорили к ссылке суда. Короче говоря, сослали умирать. Так что все ваши предположения о моей заинтересованности в дружбе с империей – только ваши догадки. «Вот как? Значит, вы наверняка обозлены на империю или обижены?» – быстро спросил председатель, заметно оживившись. «Обижен?» – задумчиво переспросил разведчик. «Не знаю. Скорее, это сродни чувству обманутого мужа. Ты долгие годы рвешь жилы, рискуешь жизнью ради того, чтобы обеспечить свою семью, а вернувшись однажды из долгой командировки, застаешь жену в объятиях другого». «Странная аналогия», – подумав, проворчал председатель. «Зато очень точное», – усмехнулся Влад. «Я край муху услышал, как та женщина говорила что-то про обучение ваших детей». Это просто болтовня или под этими словами есть какая-то база? Через месяц мы отправляем 70 ребятишек от 10 до 15 лет на обучение в различные учебные заведения империи. А почему именно империя? Почему не американский сектор или французская сорбона например? Ветераны военной службы империи имеют право на льготное обучение своих детей в любом учебном заведении страны, так что нам это просто выгодно, ответил Влад, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. Но ведь вы даже не пытаетесь направить своих детей в другие учебные заведения, снова возмутился председатель. Мы так отлично знаем, что ни одному поселенцу не хватит денег, чтобы учить там своего ребенка. Но ведь там есть гранты, стипендии, организуемые благотворительными фондами, снова завел свою волынку председатель. Для этого одному из родителей придется приехать с ребенком в тот или иной сектор, жить там около полугода ежедневно ходить по самым разным офисам. А такой роскоши никто из местных себе позволить просто не может. Империя поступила проще. Ветераны оформили усыновление официально, и направленные в страну дети в обязательном порядке будут устроены. Это закон империи, и если что-то пойдет не так, Совет ветеранов просто сотрет виновные учебные заведения с лица земли. А что будет после окончания обучения, с интересом спросил председатель. Получившие льготное обучение дети должны будут отработать пять лет на том или ином предприятии, после чего могут отправляться на все четыре стороны. И вы надеетесь, что большинство из них вернется обратно, на эту планету, в захолустье, где нет даже элементарных условий проживания, презрительно скривился председатель. ну будем надеяться, что к моменту окончания их отработки планета перестанет быть захолустьем, к тому же это планета-заповедник. Не стоит забывать, что это единственное место, где добываются лучшие пушнины и рыбные деликатесы. Так что особой индустриализации здесь ожидать не приходится. К тому же в недрах планеты не обнаружено ни одного полезного ископаемого. Значит, вы планируете выживать только за счет этих ресурсов? И вы уверены в том, что полезных ископаемых здесь нет? Уверен. Корпорации здесь долгие годы носом землю рылок. А насчет ресурсов, так на планете произрастает много очень интересных растений, часть которых уже является сырьем для нескольких фармакологических компаний. И компании эти расположены, конечно, в Российской империи, мрачно закончил председатель. Что поделать, если ваши бизнесмены не желают рисковать? Я говорю про настоящий бизнес, а не про всякие торговые конторы. Эти так называемые конторы очень часто являются разведкой более серьезных компаний могли бы привлечь сюда инвесторов. «А вы, вместо того, чтобы привлечь на свою сторону, начали прогонять их», наставительно ответил председатель. «Я уже много раз повторял, что они попытались провести сюда совершенно ненужное здесь дерьмо. К тому же все эти люди не имели необходимой подготовки для проживания на планете с тяжелыми условиями пребывания. Так что можно сказать, что своим отказом мы спасли им жизнь. А главное, им нечего было предложить поселенцам. Поверьте, будь это настоящие бизнесмены, их приняли бы по-другому». Значит, устроить ваших детей в учебные заведения других секторов вы не будете даже пытаться?» Помолчав, спросил председатель. «А смысл?» – пожал плечами Влад. «Как уже было сказано, денег для обучения у поселенцев просто нет». «Ну, вы могли бы заключить договор с правительствами или крупными бизнес-сообществами от имени Планеты и рассчитываться вашей продукцией?» – не отставал председатель. «И кто будет заключать такие договора? А главное, где искать эти сообщества?» Империя заинтересована в молодых энергичных кадрах и может себе позволить подобную форму обучения. Ваше же правительство считает, что это излишняя роскошь и взваливают все проблемы на самих родителей. Так что если хотите заниматься обучением наших детей, проинформируйте ваше сообщество. Заинтересуются, пусть приезжают и будем разговаривать. Только предупредите их сразу, что любая неприятность, постигшая наших детей, закончится для ваших бизнесменов не только проломленными головами, Жестко закончил Влад, кивком головы, указывая на подходившую к ним психологиню. Народ здесь патриархальный и не привык по судам бегать. Разбираются с обидчиками просто и без затей. Выстрел в голову и всем спорам конец. «Вы смеете угрожать мне?» – растерялся председатель. «Наоборот, пытаясь удержать от необдуманных поступков. Не зная местных реалий, очень легко можно нажить серьезные проблемы», – жестко усмехнулся разведчик. Подошедшая тетка, услышав его последнюю фразу, моментально оскалилась и, кривясь от головной боли, пошла в атаку. «Вы и ваши чокнутые поселенцы должны быть просто изолированы от общества. Вы опасны, и я сделаю все, чтобы такое сборище гомофобов никогда не выбралось в цивилизованный мир», – завизжала она, уподобляясь в циркулярной пиле. «Уберите от меня эту идиотку, или удар поленом ей покажется материнской лаской», – тихо прошипел Влад, и, стоявший рядом с ним председатель, испуганно шарахнулся в сторону. «И правда, Присцилла, вам лучше помолчать», — быстро сказал он, пытаясь унять ушибленную дуру. «Только посмейте прикоснуться ко мне», — завопила она в ответ. «Заткнись, мразь, такие извращенки, как ты, только и могут, что портить жизнь простым людям. И исчезни, пока я не предъявил тебе обвинение в оскорблении представителя власти», — зарычал Влад ударными темпами, впадая в ярость. «Но то уже было не остановить». Задыхаясь, брызгая слюной и топая ногами, она принялась поносить разведчика последними словами. Ярость ударила Владу в голову не хуже алкоголя. Жав правый, живой кулак, он коротко без замаха врезал ей в челюсть и, ухватив обмякшее тело за шиворот, волоком потащил в сторону здания космопорта. Среди подсобных помещений там была парочка вполне подходивших под камеру временного содержания. Затащив отключившуюся тетку в ближайшую подсобку и убедившись, что посторонних предметов там нет, он вышел, как следует, заперев дверь. Его появление у яхты было встречено гробовым молчанием всех членов комиссии, включая ее председателя. Обведя собравшихся долгим злым взглядом, Влад жестко усмехнулся и громко спросил. — Ну, кто еще желает оскорбить представителя власти? — простить шериф, я так понимаю, отпустить присцилу вы не согласитесь? — прочистив горло, спросил председатель. «Еще чего. Я предъявлю ей обвинение, а наш судья обеспечит ей пару лет общественно полезных работ на нашей прекрасной планете», – ехидно отозвался Влад. «Она оскорбила не только меня, но и всех граждан этой планеты, так что мало ей не покажется». «Шериф, я понимаю. пресс иногда бывает просто несносный, но я не думаю, что вам стоит быть с ней таким жестоким», – быстро проговорил председатель. «А вы вообще ни о чем не думаете, кроме собственной выгоды», – решительно ответил разведчик. Вам плевать, как живут поселенцы на таких вот отдаленных планетах. Чем они зарабатывают себе на хлеб и о чем мечтают. Главное, чтобы ваши так называемые ценности оставались неприкосновенны. Но вы забыли, что на всех этих планетах нет и не может быть никакой демократии. Здесь есть уклад жизни, которым поселенцы живут, и им это нравится. Так что если не хотите все оказаться за решеткой, убирайтесь отсюда. Под конец тирады Влад уже не говорил, а рычал, словно взбешенный в зверь. От его взгляда и хищного оскала шарахались все, даже стоявшие неподалеку девушки, водители снегоходов. Разведчик понимал, что сорвался и портит сам себе всю игру, но остановиться уже не мог. Понося на чем свет стоит все комиссии, демократии и тому подобные организации, он тихо ненавидел все это стадо, так нагло вмешивавшееся в их спокойную, размеренную жизнь. Его рык вогнал в ступор всех членов комиссии. Замолчав, он обвел эту тупую толпу тяжелым взглядом и, сделав глубокий вдох, попытался успокоиться. Воспользовавшись паузой, председатель осторожно выбрался из толпы и, бочком подобравшись поближе, тихо спросил. «Шериф, если вы успокоились, то прошу вас выслушать меня. Вы в состоянии?» «Говорите», — хрипло разрешил Влад. «Кажется, я должен перед вами извиниться. Мы набросились на вас, не учтя, что в таком отдаленном поселении подобной комиссии редкость». Мы слишком сильно довели на вас, простите. Надеюсь, этот небольшой инцидент не станет камнем преткновения между нами. «Чего вы добиваетесь?» – устало спросил Влад. «Я должен сделать так, чтобы часть ваших договоров на поставку пушнины и рыбы перешли в другие секторы Содружества. Монополия ведет к неравной конкурентной борьбе, а еще мы хотим провести здесь геолого-разведку недр». «А нам плевать на вашу конкуренцию. Хотите иметь наши товары – предложите цену. А болтать впустую я не намерен». Вам уже сказали, что ваши так называемые бизнесмены просто побоялись приехать сюда вовремя. Так что кто успел, тот и съел, огрызнулся Влад. А по поводу разведки так все от цены зависит. Но я могу рассчитывать, что наши бизнесмены смогут получить здесь какие-то контракты на поставку пушниной рыбы. Продолжал напирать председатель. Я уже сказал, все зависит от цены, отрезал Влад и, развернувшись, отправился к себе в офис. Выпить кофе, немного успокоиться и обдумать дальнейшие действия.